Глава вторая. Битва за Ламское море. Тунгусы пальмами искололи. Как казаки задумали самочинный поход к Тихому океану. Русские люди впервые увидели волны Охотского моря без приказа начальства. Их случайный поход, самовольно задуманный осенью 1638 года, оказался удачным. Он обошелся почти без потерь, что уникально в истории первопроходцев Дальнего Востока, но затем обернулся долгой войной со всадниками на оленях. Как звали первого русского, погибшего на берегах Тихого океана, и почему северная граница Китая не проходит у Магадана, расскажем в этой и следующей главе. Где посылать невелено, на Лену реку послали. Летом 1637 года. В Якутск с запада неожиданно прибыло целое войско. По дальневосточным меркам той эпохи 10 конных и 40 пеших казаков были внушительной силой. Весь гарнизон якутского острога, основанного всего 5 лет назад, насчитывал лишь три десятка казаков. Неожиданные гости прибыли из Томска. Целый год они пробирались сквозь тайгу, напетляв по ней не менее 4000 верст, сначала к берегам Енисея, потом по Ангаре к истокам Нижней Тунгуски, от нее к реке Вилюр, как в ту эпоху русские первопроходцы называли Вилюй, крупнейший западный приток Лены. Вилюр-Вилюй и был изначальной целью казаков, отправленных сюда князем ромадановским воеводой Томска. Этот приток был открыт первопроходцами всего 10 лет назад и сразу стал меховым Эльдорадо. В год здесь добывали до 6000 драгоценных соболей. Потому-то воевода и отправился до своих людей под началом опытного томского казака Дмитрия Копылова. Этот поход и не был санкционирован Москвой, однако наказывать князя, имевшего в столице влиятельных родственников, ведавшие всеми зауральскими землями чиновники сибирского приказа, не стали. Князю лишь прислали с осудом письмо, служебный выговор. Куда велено по государеву указу служилых людей не послали, А где посылать и на Лену реку и далее послали. Начальник отряда Дмитрий Кополов, пользуясь неофициальным статусом похода и невнятным приказом воеводы, тоже проявил своеволие и решил идти дальше реки Вилюр, искать совсем новые, еще неизвестные земли. Позже выяснится, что главу Томских казаков манила мифическая, якобы кишащая соболем река Северея, о которой ходили легенды среди сибирских первопроходцев. Копылов решил отправиться на восток, в еще неизведанную русскими тайгу за рекой Лена. Перезимовав в Якутске, жителям Острога отказать в такой просьбе целой армии в полсотни казаков было трудно, весной 1638 года отряд Копылова двинулся в неизвестность. Около Алдана реки непослушных земель. Первопроходцев ждала... Гилен-Вээм или Ольховая речка, как на корякском языке издревле именовалась река Алдан. Дело в том, что за несколько поколений до появления русских здесь оказались другие первопроходцы, двигавшиеся с юга кочевые племена якутов и эвенов. Они с боем оттеснили к северу прежних обитателей этих краев, палеоазиатские племена, как называют современные ученые предков коряков и юкагиров. В языке пришельцев-эвенов Гилен превратился в Гилден, который русские первопроходцы в свою очередь переиначили в Алдан или Алдан. Появление в этом районе крупного и хорошо вооруженного русского отряда заставило подчиниться окрестные племена. Один из самых знаменитых участников того похода, томский казак Иван Москвитин, спустя несколько лет так описал события, развернувшиеся летом 1638 года на берегах реки Алдан. Дмитрий Копылов пришел на Алдан-реку с нами, и мы с ним, Дмитрием, острог поставили и привели под высокую руку нашего царя все Сеаруси непослушных земель Якутов, князца Баргулака, до князца тамоя до князца Тубека, и с их родники, и с улусными людьми, до тунгусов-князцов Жигин-Шимана, до князца Наванча, до князца Тамкани-Шимана, с его родники и с людьми, Из тех конистов в заклад Иисак с них взяли 30-40 соболей. Кого Иван Москвите называет якутами, пояснять не требуется. Тунгусами же он именует местные племена эвенов и эвенков. Угрепленный острог томские казаки построили на берегу реки Алдан примерно в 355 километрах по прямой к юго-востоку от Якутска. Острожек казаки назвали Бутальским, так как построили его в Бутальской земле, где обитало возглавляемое шаманом по имени Жигин племя Буталов, родственников и якутов, и тунгусов-эвенов. Землю Буталов казакам пришлось брать с боем, как позже они писали в донесении. Бутальские люди не хотели дать им место, где острог поставить. Но русское оружие оказалось сильнее, и 28 июля... 1638 года здесь началось возведение Острога. Бутальский Острожек оказался важнейшим местом для истории российского Дальнего Востока, ведь именно отсюда стартовало освоение огромных пространств и Преамурья, и берегов Охотского моря. Именно здесь, за чистоколом Нового Острога, пленный шаман Тамкани впервые рассказал русским о лежащей к югу Великой реке, Спустя пять лет этот рассказ обернется первым походом якутских казаков на Амур. Но здесь же, в Бутальском остроге, казаки Дмитрия Копылова впервые расспросили и пленных эвенов с ламы из-за камени, то есть с морского побережья, расположенного за камнем, хребтом джук отделяющим якутскую тайгу от Охотского моря. На Большое море Океан по тунгусскому языку наламу. Слово «лама» русские первопроходцы заимствовали из языка тунгусов, аборигенов Восточной Сибири. Ламой называли любую большую воду, например, Байкал, первопроходцы изначально называли «лама-озеро». Почти сразу ламой или ламским морем назвали и то, ни разу не виданное русскими море, что лежало за камнем к востоку от Алдана. Уже осенью 1638 года отряд Дмитрия Копылова попытался разведать пути на юг, к великой реке Амуру и на восток Кламе. Однако в преддверии зимы дальние походы сквозь совершенно неизвестные и непослушные земли были слишком опасны. Казаки решили отложить поиски до следующей весны, именно той осенью, в Бутальском острожке на берегу Алдана и задумали первый русский поход к берегам Охотского моря. Весной следующего, 1639 года, перезимовавшие казаки разделились. Два десятка во главе с Копыловым остались сторожить острог и собранную меховую дань, а 31 человек под начальством Ивана Москвитина отправились на поиски моря. В ушедшем на ламу отряде были казаки из Томска и Красноярска. Их командир, Иван Москвитин, числившийся томским казаком, судя по прозвищу, был выходцем из столицы России или потомком москвичей. О том походе до наших дней сохранились короткие рассказы двух участников – самого Ивана Юрьевича Москвитина и рядового казака Колобова по прозвищу Нехорошка. К морю отряд двинулся не ранее мая, когда реки очистились ото льда, плыли на большой лодке дощанники сначала восемь суток вниз полдану до реки Мая, затем семь недель поднимались по Мае против течения. Когда Большой Дощаник стало невозможно тянуть сквозь обмелевшие верховья Майя, то из его досок сколотили две лодки Струга поменьше. На них еще десять суток пробирались по притокам Майя меж все более высоких, поросших густой тайгой гор Джукджура. В горах оба Струга оставили, и сутки с грузами на плечах пробирались через тайгу к истокам рек, текущих на восток к неведомому морю. Путеводная оказалась река, которую казаки Москвитина назвали Улья, и это имя сохранилось на карте Хабаровского края до наших дней. У истоков Ульи опытные первопроходцы быстро соорудили новый речной корабль, как позднее вспоминал сам Иван Москвитин. На Ульи сделали Бударку, а Ульи рекою до моря плыли пять дён. того путь к Ломскому морю занял два с половиной месяца. Казаки вышли к Охотскому побережью летом 1639 года в разгар нереста лососевых рыб. Такого явления они ранее не видели и были искренне поражены. Это заметно даже сквозь века. Видовой участник похода Нехорошко Колобов в своих показаниях, записанных спустя 7 лет после событий, кратко упоминает случившиеся в те дни бои с местными племенами. Зато подробно и вдохновенно толкует про рыбные богатства Охотского побережья. На устье реки, поставя зимовье со строжком, рассказывает Колобов, на бою с тунгусами взяли в полон двух князцов. А те собольные, зверя всякого много, и рыбные. А рыба большая, в Сибири такой нет, по их тунгускому языку кумка, голец, кета, горбуня. Столько ее множество, только невод запустить и с рыбой никак не выволочь. А река быстрая, и ту рыбу в той реке быстрее убивают и выметывают и на берег. И по берегу ее лежит много, что дров, и ту лежачую рыбу ест зверь, выдры и лисицы красные. И он, Ивашка, с товарищей того князца повесили. На берегах Охотского моря отряд Ивана Москвитина провел двадцать месяцев. Рыбные богатства края позволили не только пережить две зимы, но и исследовать огромное пространство, почти две тысячи верст от устья Амура до Туайской губы, чуть южнее современного Магадана. Летом 1640 года казаки Москвитина, проплыв на утлых самодельных лодках вдоль Охотского берега на юг, мимо открытых ими Шантарских островов, стали первыми из русских людей, кто увидел не только устье Амура, но и Геляцкую Орду едва заметный на горизонте берег Сахалина. Вернувшись летом 1641 года в Якутск, Иван Москвитин привез подробное описание своих открытий или, как он определял сам, «роспись всему моему ходу и всем ордам и землям и рекам, которые я проведал и под высокую руку царя всея Руси привел». Рассказы росписи Москвитина и прочих участников похода были удивительно подробны, вплоть до сведений о набегах на устье Амура бородатых людей Айнов, проживавших тогда на севере еще неизвестной Японии. Иван Москвитин привез с собой из похода на Охотское море и три кружка серебра, как доказательство, что где-то за Амур-рекой водятся драгоценные металлы. Эти блестящие кусочки, переданные якутскому воеводе, стали одной из причин снаряжения в 1643 году первого русского похода на Амур. За открытие новых, богатых соболем земель, казакам простили несанкционированный поход к востоку от Лены и даже от имени царя, помимо жалованья за два года службы, выдали премии 5 рублей командирам и по два рядовым. Однако главной наградой для участников первого похода к Тихому океану стала добыча, которую они привезли с собой – дюжина сороков соболиных шкур. Самых лучших из охотских соболей в Якутске оценили в целое состояние – по 10 рублей за шкурку. Для сравнения, рядовой казак тогда получал всего 5 рублей жалованье в год, а хорошая лошадь в европейской части России стоила 2 рубля. Это означало, что все участники первого русского похода к берегам Охотского моря стали богатыми людьми, добыча позволяла им купить хороший дом в любом городе и безбедно жить много лет. Драгоценные шкурки соболей и были главной причиной гнавшей первопроходцев все дальше на восток, в неведомые земли, встреч солнцу. Ради драгоценного соболя они не жалели ни себя, ни тем более других. Метод добычи ясака, меховой дани, кратко описан самим Иваном Москвитиным в его отчете о первом походе к Охотскому морю. «Ивашка с товарищей ходил на море, на усть охоты, реки, на шелганскую землю», записывали в Якутске со слов казачьего атамана о первом появлении русских людей у будущего города Охотска. «И как он, Ивашка, пришел на шелганов и их побил, а убил у них 60 человек и языки поймал», Лучшего князца Тамканея в полон взял и, взяв, в его землю к его людям посылал, чтоб они были под государевую рукою, и ясак дали. И те люди отказали, решив ясаку не давать и под государевую рукою не быть, и он, Ивашка, с товарищей того князца повесили. Тунгусы пальмами искололи Рискованный поход Ивана Москвитина сквозь неизвестные горы и 2000 верста на утлых лодках вдоль берегов новооткрытого моря в плане потери казался самым удачным за всю историю первопроходцев. Например, первый русский отряд, достигший среднего течения Лены, потерял половину людей. В первом русском походе на Амур погибло две трети участников. Из почти сотни служилых людей семёна Дежнева обойти вокруг Чукотки и выжить посчастливилось лишь дюжине. Отряд же Москвитина за почти два года походов и боев потерял всего одного – казака дружину Иванова весной 1640 года тунгусы пальмами искололи. Пальмой или палмой в ту эпоху русские первопроходцы именовали распространенное у якутов и иных дальневосточных народов короткое копье с наконечником в виде большого ножа. Обитавшие на берегах Охотского моря Эвены тунгусы Уже знали металлы, однако железное оружие у них было редкостью и ценилось очень дорого. Как вспоминал нехорошка Колубов, рядовой казак из отряда Москвитина, «Обой у них лучный, устрел копейца и рогатиной все костяные, а железных мало. И лес, и дрова секут, и юрты рубят каменными и костяными топорками». Но казаку по фамилии Иванов не повезло наткнуться на противника с железными пальмами и он стал первым русским, погибшим на берегах Тихого океана. Отряд Москвитина покинул Охотское побережье весной 1641 года, после чего в течение шести лет русские люди сюда попадали лишь дважды, и то случайно. Спустя год после ухода Москвитина к устью реки Охоты, пройдя через Аймекон, полюс холода, вышел отряд казака Андрея горелова 18 русских и 20 якутов. Здесь им пришлось выдержать неоднократные атаки оленьей кавалерии злых тунгусов. «Обой у них лучный, стрелы копейца костяны, а бьются на оленях сидя, что на конях гоняют!» Так позднее вспоминал казак Андрей Горелый о том, как якуты и русские вместе отбивали атаки эвенов. После ухода казаков Горелого русские не появлялись на Охотском побережье свыше трех лет. Лишь осенью 1645 года на берегах Холомского моря зазимовал отряд Василия пояркова возвращавшийся из первого похода на Амур и теперь искавший пути возвращения на реку Лену. Только через пять лет после эпопеи Москвитины якутский воевода Василий Пушкин смог снарядить первую экспедицию, целенаправленно двинувшуюся к берегам океана. 40 казаков во главе с Семёном Шилковниковым, пройдя по пути Москвитина, весной 1647 года достигли устья реки Охота, где и основали острожек, будущий город Охотск. Охотское побережье заметно отличалось от якутской тайги или калымской тундры. Массовый нересто лососевых рыб в устьях рек вместе с олениводством позволял прокормиться здесь гораздо большему количеству населения, чем в континентальной тайге или заполярной тундре. В 17 веке на берегу Охотского моря примерно в тысячу верст от Шантарских островов до современного Магадана обитало порядка 10 тысяч тунгусов-ламутов. По меркам той эпохи и той местности это была высокая плотность населения. Когда-то за 2-3 поколения до прихода первых русских, оленья-кавалерия эвенов, уже немного знавших металлы, частично истребила, частично вытеснила на север из этих рыбных мест предков-коряков, живших еще в настоящем каменном веке. Первобытные племена не имели письменности, и о тех жестоких войнах остались лишь упоминания фольклоре их потомков. Так, записанные учеными-этнографами уже в XX веке предания Эвенов о прошлой жизни рассказывает. «В старину Эвены и коряки враждовали между собой и все время воевали» и сейчас еще можно найти на берегу Охотского моря остатки деревянных луков, наконечники стрел, человеческие кости. Коряки имели в то время стрелы с китовыми и каменными наконечниками, у эвенов уже были железные наконечники стрел, а также железные пальмы. Эвены убивали коряков мужчин, а женщин и детей брали в плен. К моменту появления русских, Тунгусы вены искренне считали своим отвоеванное у коряков охотское побережье, богатую по таежным меркам землю. На ней они хотели жить свободно, ловить рыбу, вольно пасти оленей и свободно ходить в набеге на своих первобытных соседей. Тунгусского князца убил и спещали до смерти. Появление на берегах Охотского моря новых людей в стальных доспехах и с огнестрельным оружием привело к новым конфликтам. Однако не все тунгусы Ламского моря вступили в войну с первопроходцами, многие согласились уплачивать русским меховую дань в обмен на спокойную жизнь и торговлю. Таким оказался один из самых авторитетных эвенских князцов по имени Кавыр или Кавыря. Его многочисленный род кочевал в верховьях реки Охота, Старый князь Ковыр участвовал в стычках с отрядом Ивана Москвитина. Именно его люди закололи пальмами дружину Иванова, первого русского погибшего на берегу Тихого океана. Сам князец Ковыр в том бою потерял убитым племянника и пленом одного из своих двенадцати сыновей. Но когда вслед за первыми русскими стали один за другим приходить новые отряды людей с железным оружием, Ковыр решил прекратить сопротивление, присягнул русскому царю и согласился уплачивать меховую дань. Но мирная жизнь продолжалась недолго. Как гласит документ из архивов Якутского острога, «Промышленный человек Федулко Абакумов своровал того тунгусского князца Кавыри убил и спещали до смерти». На русском языке XVII века «своровал» означало любое нарушение закона, а промышленными людьми именовали тех, кто, не будучи на государственной службе, торговал с первобытными племенами на свой страх и риск. Примечательная реакция русских властей после убийства вождя первобытного эвенского рода. Князец Кавыря согласился платить меховую дань, а значит, попал под охрану российских законов. Промышленный человек Федул абакумов был арестован казаками из Оходского острога и доставлен в Якутск, где его пытали на дыбе в присутствии одного из сыновей князца Кавыря. Под пыткой Абакумов уверял, что по тунгуски говорить сам мало умеет, потому побоялся, что тот ковырь и убьет его самого. Следствие ввел воевода Василий Пушкин. Оправданием промышленного человека он не поверил. Убийцу посадили в тюрьму. Сыновья убитого требовали мести. Как записал воевода Пушкин, После Кавыря осталось 12 сыновей, и который сын его ныне в Якутске бил челом, чтоб в Вилете убийцу отца его повесить или им отдать его убить. Василий Пушкин не решился сам принять такое решение, и в итоге приговор по убийству Эвенского князца пришлось выносить на высшем уровне в самой Москве. Пока в течение года вести шли до столицы России и обратно, На берегах Охотского моря возмущенные родичи убитого по законам кровной мести убили русских промышленных людей 11 человек. В итоге сам царь вынес по поводу смерти князца Ковырия Соломонова решение. Промышленного человека Фидулку бить кнутом нещадно и посадить в тюрьму, а Ковыренным сынам говорить, что им того Фидулку для убойства отдать не велено, потому как учинили неправду, не дождався нашего указу, многих наших промышленных людей побили и отомстили сами собою. Не все из двенадцати сыновей убитого князца согласились с таким решением царя. Один из них по имени Зелемей решил не просто мстить дальше, а полностью ликвидировать русское присутствие на берегах Охотского моря. Понимая, что одолеть пришельцев будет сложно, сын убитого Кавыри решил поискать союзников южнее, за Амуром, на территории современного Китая.